Библиография. Книги Дональда Трампа. Искусство заключать сделки совместно с Тони Шварцем, 1987 год. Выживание на вершине, 1990. Искусство выживания, 1991. Искусство возвращения, 1997. Америка, которую мы заслуживаем, 2000-й совместно с Дэйвом Шифлетом. «Как стать богатым?» 2004. «Путь наверх?» 2004. «Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще». 2004. «Мой лучший совет по игре в гольф?» 2005. «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» 2006. В соавторстве с Робертом Кийосаки. Мысли по-крупному не тормози. 2007. В соавторстве с Билли Занкером. Мой лучший совет по недвижимости. 100 лучших экспертов делятся своими стратегиями. 2007. Формула успеха. 2007. Трамп никогда не сдается. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех. 2008. Дар Мидаса. 2012-й совместно с Робертом Киясаки. Также Дональд Трамп снялся в нескольких кинофильмах о сериалах, где играл самого себя. «Один дома, два», «Потерянный в Нью-Йорке», «Принц из Беверли-Хиллз», «Няня», «Дни нашей жизни». Дважды он был номинирован на премию Эмми. Книги. Башкирова, В. Соловьев, А. Самые богатые истории крупнейших мировых состояний.